Крёсному тестю понадобились 19 лет нелегитимного правления, чтобы выстроить модернизированную сталинскую модель общества. Вы можете работать шахтёром за тысячи километров от столицы, а можете быть министром или бизнесменом. Но если завтра система повернётся против вас, спасти от неминуемой расправы вас может только милость президента. или билет за рубеж. Конечно, можно успокаивать себя тем, что у нас не бросают миллионы людей в тюрьмы и лагеря. Но можно взглянуть на себя и с другой точки зрения. Казахстан почему-то входит в первую тройку стран планеты по высокому соотношению свободного населения и заключённых за решёткой. По всем другим показателям гуманитарного развития мы в лучшем случае в сотню попадаем. Но вот по числу граждан за решёткой мы в самых первых рядах. Почему? Потому что казахи самый криминально настроенный народ в мире? Нет. Потому что в стране выстроена репрессивная сталинская система. А если при этом учесть, сколько невинных людей брошено в решётку управляемой и насквозь коррумпированной сугубо обвинительной судебной системой, то картина становится совсем печальной. Так что мы отстаём от сталинских времён по количеству невинно репрессированных, но сама система воссоздана Назарбаевым вполне точно. А когда пресс-машина построена, Скорость ее работы – лишь вопрос настроек. У Назарбаева, как у любого центрально-азиатского диктатора, цикл жизни от выборов до выборов. Чем ближе к электоральной кампании, тем больше мы слышим от президента пустых обещаний и риторики про социальные программы. Некоторые из этих обещаний даже на скорую руку выполняются. В ходе самой кампании президент даже на некоторое время начинает по-настоящему исполнять функции президента, а не только главы мафии в государстве. Он узнаёт, как живут люди в регионах, спрашивает цену на хлеб, выступает по телевизору. Но как только выборы оказываются позади, он начинает закручивать гайки править ему предстоит следующие 7 лет поэтому первые пару лет можно делать всё что угодно ведь всё забудется до следующих выборов заманбек нуркадилов и алтынбек шарсынбаев были убиты до и сразу после президентских выборов президент осознанно построил общество страха Это была его давняя и осмысленная цель. Добиться её за короткий срок было невозможно. В середине 90-х нас ещё пионеил воздух свободы. Мы ещё верили в демократию. Обратно в тоталитарное ёрмо так просто не пошли бы. У нас ещё была независимая пресса. Ещё работал самостоятельный парламент, где президент не смог даже продвинуть своего кандидата в спикеры. Поэтому в начале 90-х, до разгона первых парламентов, Назарбаев действовал постепенно, но чётко и последовательно. Он отрезал наши свободы одну за другой, так что общее изменение ситуации было незаметным. Это как лягушка, которая сразу выпрыгнет из горячей воды, но она погибнет, если холодную воду подогревать медленно. Вот мы и оказались в роли этой французской лягушки. Зачем всё это понадобилось президенту? Для одной цели удержанию власти в своих руках. Как далеко не глупый человек, он понимал, что волна популярности рано или поздно пройдёт. Так что опираться на народную поддержку дело опасное. Сегодня тебя любят, а завтра будешь виноват во всех грехах. Демократические стандарты тоже будут помехой. С ними только 2 срока на ханском троне можно просидеть. Чтобы не рисковать, Назарбаеву оставался один выход построить надёжную систему фальсификации итогов выборов, чтобы эта система работала без помех. Нужно было ликвидировать все гражданские права и создать атмосферу страха. Круг замкнулся в 2007-м. Президент почувствовал, что он достаточно силен, чтобы отбросить маски и назначить себя пожизненным правителем. Теперь он может перестать играть в демократические игрушки и сформировать парламент только из представителей своей партии. На пути к этой заветной цели оказалась его собственная семья, но крёстный отец перешагнул через неё, не задумываясь. Так получилось, что ему мешали только мы двое. Доригас и его партия Асар, успевшие уже завоевать популярность, и я с не подконтрольными Назарбаеву газетой Караван и телеканалом КТК. Что было дальше, вы знаете. У дочери он отнял партию у меня медия, а заодно разрушил и наш брак. Сигнал поняли все. Не нужно стоять на пути у президента. Опасно для здоровья и благополучия. Это вроде надписи на электросчёте: не подходи, убьёт. Теперь, когда пожизненность правления первого президента Казахстана закреплена в основном законе страны Конституции, Назарбаеву остаётся лишь штамповать все свои последующие выборы. Это не составит для него никакого труда. Если вы до сих пор думаете, что ваш голос, который вы отдаёте за того или иного кандидата, кем-то будет учтён, Вы глубоко заблуждаетесь. Вы приходите на избирательный участок только для того, чтобы выступить рядовым актёром массовки в большом спектакле под названием Выборы в Казахстане. Вас используют как ширму, журналисты и наблюдатели видят, что на участках есть толпы людей, значит, они кого-то избирают. Машина по производству и подсчёту поддельных голосов работает под покровом ночи и завесой стражающей секретности. Она эффективна, потому что её схема проста и максимально цинична. Если выборы нельзя отменить, их нужно только подделать. И не просто подбросить пачку бюллетеней, чтобы накачать рейтинг нужного кандидата, а произвести нужное количество нужных бюллетеней дёшево, надёжно и практично, как говорил герой советского актёра Анатолия Папанова. Может быть и не дёшево, на фальсификацию выборов кидаются миллионы бюджетных и грязных теневых денег, зато безо всякого сомнения надёжно и практично. Персональную ответственность Перед президентом за его же выборную кампанию несёт руководитель администрации, а непосредственно за техническое воплощение фокусов с бюллетенями его заместитель по организационной и кадровой работе с регионами. Последние президентские и парламентские выборы, на которых победа была присуждена одному Нур Атану, проводили шеф администрации президента Адилбек Джаксыбеков. на тот момент ещё не переведённый первым замом в партию, и его заместитель Нурлан Нигматулин. В плане технического исполнения всё прошло без сучка, без задоринки. Даже часть прикормленных европейских наблюдателей увидела в этом спектакле продвижение Казахстана на пути к демократии. Энигма Тулин в качестве поощрения за надежно выполненную работу был назначен губернатором Акимом в Караганду. Назарбаев умеет отблагодарить полезных придворных, особенно за счет государства.